Глава двадцать седьмая Тепло растекалось по его клеткам, как капля молока по поверхности кофе. У юга поднялось настроение. Тепло расслабило его напряженные после рабочей недели мышцы и окрасило мир чуть более яркие цвета. Удивительно сильное ощущение — держать женскую руку в своей. Правда, не настолько, чтобы заставить забыть о призраке в шале, но все же тревога как-то притупилась. Его по-прежнему был уверен, что это не мог быть кто-то из их команды, но понимал, что посвящен далеко не во все. Люцен Строфа живет в огромной усадьбе и слишком стар для того, чтобы содержать ее одному. Человек в шале может быть ассистентом Строфа или одним из его помощников. Хорошенько поразмыслив, Его пришел к такому выводу. Это не давало ответа на вопрос «почему», но последствия оказались не такими загадочными и вроде бы не требовали неотложного вмешательства. Из положительного у него появилось новое направление для мозгового штурма, которое он еще не рассматривал. Существование других сотрудников, если не в команде, то, по крайней мере, там, новых персонажей которых он не имеет представления. Новых подозреваемых. Парадоксально, но в то воскресное утро курорт был совершенно безлюден. Все куда-то попрятались. Пустынные лужайки, гулки, коридоры, молчаливые залы. Куда бы Его не смотрел, он никого не видел, что, учитывая размеры Валькарьеса, его не встревожило. Каждый имеет право торчать у себя дома, валяться в постели или ходить по зданию, ни с кем не сталкиваясь по воле обстоятельств. Но все же это было весьма впечатляюще. Представить себе, что он может остаться здесь один, но все лето, созерцать эти пустые стены, обслуживать бойлеры, шататься по лесу. От одной мысли он содрогнулся. Сколько раз ему пришлось бы в одиночестве сидеть перед своей тарелкой в пугающей тишине столовой, прежде чем он потеряет рассудок. Уже от одного блуждания по этим запутанным галереям запросто можно рехнуться. Но жить здесь, зная, что в конце концов, что бы ни случилось, никто не сможет прийти на помощь. Вот что его по-настоящему пугало. Впрочем, до этого еще не дошло. Просто сейчас все разбрелись по своим углам. И хотя накануне Юго поздно, проснулся он вскоре после половины девятого бодрым и энергичным. Он позавтракал в столовой, а затем вернулся в свою комнату, чтобы почитать привезенную с собой книгу Конни Уиллис. Сосредоточиться было трудно. Он вспоминал прошедший день. Теплая ладонь лили в его руке, прильнувшая к нему тело. Как давно он не ощущал человеческого тепла. Настоящего. Произведенного не теми автоматическими движениями, как у них с Люси последние месяцы перед разрывом, возникающего в моменты осознанной нежности, желанной и важной для обоих. Когда на экране замелькали титры, Лили повернула к нему голову. Он чувствовал запах ее духов с цитрусовым ароматом. В сомнении, не решаясь ничего предпринять, Юго замер и не сводил глаз с экрана. Он ощущал на себе ее взгляд. Она поцеловала его куда-то возле уха, и их руки разомкнулись. Только и всего. Но для Юго это значило очень много. Он ожил. Он испытывал эмоции, желания. У него появилось влечение, очень сильное. Через окно гостиной его увидел выходящих из материнского корабля Мерлена и Армана. Они о чем-то разговаривали. Значит, он не остался в одиночестве на следующие пять месяцев. Его товарищи не растворились в воздухе. Это открытие побудило его спуститься, с кем-то заговорить, услышать голоса, увидеть жизнь вокруг себя. Но надежды вскоре развеялись. В столовой было так же пусто, как утром. Не найдя Мерлена и Армана... Юго вышел из корпуса и направился к аквариуму. Но и здесь его ждало тоже разочарование. Диваны расставлены квадратами на всей протяженности помещения. Ярко горят два камина. Хорошо бы кто-то уже объяснил мне, наконец, этот фокус с вечным огнем, с раздражением и как-то нехотя подумал он. Юго был подавлен. Настолько, что даже подумывал поиграть во что-нибудь с Эксхеллом. «Я уже дохожу». Бродя по огромному залу материнского корабля, он вдруг с тревогой осознал, что не знает, где живут его коллеги, ни один из них, ни Эксхейл, ни Джина, ни даже Лили. А захотел он постучаться к ним в дверь, ему пришлось бы часами блуждать по коридорам. Сперва по одному, потом по другому. Мобильник не работает, других способов найти их нет. Тщетно он озирался, выискивая характерный профиль усатого Макса, гиганта-компьютерчика или толстяка Армана, но в конце концов понял, что ждет вовсе не их. Он надеялся увидеть Лилии. У него не было ни представления о том, чем они займутся, ни тем более конкретного плана. Ему просто хотелось скоротать полдня в ее присутствии. Как она себя с ним поведет? Как будто ничего не произошло, предположил он. И это, в общем-то, правда. Тот факт, что они держались за руки под одеялом во время просмотра фильма ужасов, особенно после шампанского, не имеет никакого значения для их отношений. Не более чем капля в океане обязательств. Возможно, он расскажет ей о силуэте в окне шале. Но, правде говоря, он не сомневался, что в подходящий момент обязательно расскажет, чтобы узнать ее мнение. Пусть это меня успокоит и подтвердит, что в поместье Есть обслуживающий персонал. Наконец сознался он себе. Прошло несколько часов. Его так никого и не встретил, и удрученный вернулся домой. Его хорошее настроение улетучилось. Грозные тучи заволокли горизонт, а солнце скрылось за противоположным склоном, словно зная, что должно произойти, и предпочитая не участвовать. Стемнело и хлынул дождь. От злобного громыхания дрожали стены. Свет на мгновение замигал, но затем установился. Потом над Валькариосом, словно бесплотные руки, блиставшие вершины, замелькали молнии Его пригнул к окну. Он слышал раскат разносившийся по коридорам корпуса В. Гром все грохотал, взбираясь по лестничным пролетам, низвергаясь в шахты лифтов. Сотрясая стекла и ставни, перекрывая приглушенную мелодию ветряных колоколов, вдалеке хлопнула дверь. Небо вспыхнуло от рощерков молнии, которые, казалось, боролись за право занять верхушку ели или пик скалы, их пылающие тела освещали корпуса. Наверное, им так грустно, так пусто, так одиноко. Теперь я их наделяю сознанием. Ха, что ж недурно, а что дальше? Буду разговаривать с ними по ночам, утешать их». Появилась шальная мысль. Внезапное желание. Его боролся с собой, пока у него не истякли аргументы. В конце концов, что в этом плохого? Он схватил сумку с вещами для бассейна и вышел в коридор. «Бродить в такую погоду по корпусу вы не слишком разумно», — подумал Его, ускоряя «ускоряй шаг». Он уже неделю не терялся в коридорах, но все равно у него сохранилось ощущение что планировка здания меняется у него за спиной. Он не всегда узнавал обстановку или неожиданно замечал какой-то зеркало или столик возле стены. Люси посмеялась бы над ним и его наблюдательностью. Только мужчина не заметит жирафа в икее, как она любила его поддразнивать. «Хватит, а Люси, все кончено. Пора прекратить воспринимать ее как эталон». Выходя из корпуса В, его в буквальном смысле получил пощечину — Ветер стегнул его капюшоном куртки прямо по лицу. Струи косого дождя почти стерли из пейзажа материнский корабль, хотя он находился напротив. Его перебежал дорогу и насквозь промокший вошел в холл. Неважно, у него теперь есть стимул. Через пять минут он уже погружался в мягко освещенный бассейн. Наслаждался плеском воды. Проплыв немного брасом, он остановился в конце бассейна напротив окна во всю стену, которая охватывала всю ширь ландшафта. Отсюда гроза приобретала совершенно новое измерение. Столкновение титанов, представленное в театре теней. Контраст между моментами почти полной тьмы, когда весь пейзаж скрывала слепящая пелена и кратковременными вспышками, создающими стробоскопический эффект, был головокружительным. Пустота затем внезапно Огромная долина, окаймленная столь же монументальными бесконечными склонами, вплоть до горных хребтов напротив. И все это, словно запечатленные на снимке без цветовой насыщенности в серебряных тонах. Не отставали и удары молота, сопровождавшие это зрелище. Оркестр великой дисгармонии исполнял свою партитуру контрапунктом в только ему одному ведомом ритме. Вода в бассейне вибрировала в такт раскатом грома. Узкая ложбина, в которой располагались корпуса курорта, вздрогнула под натиском молний, а когда наступила полная тьма, все лампы в бассейне разом погасли, погрузив юго во мрак. Проклятие! Он медленно плыл, просто чтобы удержаться на поверхности, и ждал, когда снова включится свет. Но свет не включался. Неизменный плеск воды успокаивал его. Глаза приспособились к темноте, И он смог различить геометрические формы бассейна это было поразительно и когда удивление прошло в какой то мере действовало расслабляюще за окном стихия продолжала свой немыслимый балет мимолетные вспышки на мгновение освещали бассейн этого будет достаточно чтобы вылезая из воды что то разглядеть скрипнула дверь раздевалки и хотел посмотреть кто там но не смог в отсутствии молний Дверь скрипнула еще раз, как будто тот, кто хотел войти, не нашел дорогу. А потом закрылась. Сработал выдвижной рычаг, предусмотренный для этого задвижки. Тихий щелчок. Там кто-то есть? Или просто этот человек заглянул внутрь перед тем, как уйти? Возможно, он ошибочно решил, что в бассейне никого нет его уже открыл было рот, чтобы спросить, кто там, или хотя бы предупредить о своем присутствии, чтобы никого не напугать, но в последний момент инстинктивно промолчал. Он поплыл как можно медленнее и бесшумнее. его не знал, почему подчиняется этому внутреннему приказу, но он был властным и интуитивным. Он бы сейчас сильно ударил гром. Только бы увидеть... Пластиковый стул, на который он бросил полотенце. Неожиданно скрипнул. Кто-то на него наткнулся. Так, значит, я уже не один. Почему пришедший молчит? Почему без фонаря? надеюсь на вспышку, пусть даже мгновенную, его стал вглядываться в другой конец бассейна, лишь бы успокоиться, лишь бы понять, кто затеял с ним эту дурацкую игру. Знает ли тот, что я здесь? Его оставил свою сумку в раздевалке, полотенце лежало на стуле. Было трудно их не заметить. Лили и Джина? Да, это вы их стиле. Притаиться и застигнуть его врасплох. Если они видели, как он вошел в материнский корабль с сумкой, могли бы догадаться, что он идет сюда и... Из-за дождя они не могли разглядеть меня снаружи. Он ощущал присутствие кого-то, кто двигался по бортику бассейна возле входа его сообразил, что тот щупает воду. Кто это, черт подери? А что он играет? Последовавший за этим звук ошеломил его. Он напоминал соконик когтистых собачьих лап по кафельным плиткам. Но только собака была большой. Очень большой. Слишком большой. Огромной. а следующего вывода Юго вздрогнул. У него не четыре лапы, гораздо больше. Это не кто-то. Что-то. И оно с трудом открыло дверь. Ручка. Оно не могло нажать на ручку. Его хотел отступить, но наткнулся спиной на панорамное окно. От соприкосновения его кожи со стеклом раздался легкий скрип. Сока не прекратилось Затем стало чаще. Приблизилась к краю бассейна. Его отчетливо услышал, как на другом конце в воду плюхнулась какая-то масса. Новые всплески. Оно приближается ко мне. Юго больше не мог задерживать дыхание и шумно выдохнул. Надо реагировать. Оно приближается, оно здесь. Если сейчас рвануть к правому бортику, он успеет добежать до раздевалки. Запросто. Тварь в бассейне двигалась быстро. Очень быстро. И плыла как-то странно. Не так, как люди, потому что у нее много лап. Она нырнула. Он догадался об этом только по звуку. Она набросится на него снизу. От близости этой массы Юго словно ударило током, и он кинулся к ближайшему бортику, изо всех сил молотя руками и ногами. Он почти физически ощущал, как она вибрирует в воде, ее медленное зловещее колебания где-то совсем рядом, ее жадная, предвещающая боль дыхания, ее прожорливую, злобную ауру. Юго был почти у цели, а тварь позади него изменила курс, чтобы перехватить его. Он почувствовал под руками пластиковый поручень и вцепился в него, чтобы выбраться наверх. Сначала торс, потом живот, ноги еще в воде. Чудовищная вибрация тоже там, прямо под ним. Бедра, тварь приближалась, ягодица и одно колено на бортике. Остается только втащить второе колено. Тварь вытянула свои длинные лапы, чтобы схватить его. Его рванулся и покатился по полу. Он налетел на стойку, на которой висели спасательные жилеты и детские плавательные круги, и дернул ее, чтобы прокинуть, чтобы остановить то, что уже вылезало из бассейна следом за ним. Он должен задержать эту тварь, иначе он никогда не сможет выбраться отсюда. его побежал, ежесекундно рискуя поскользнуться мокрыми ногами на плитке. Вспышка молнии осветила пространство, и чья-то тень накрыла его собственную. Огромная, когтистая, сожрать, паучья, тебя... Когда вернулся темнота, он уже не понимал, куда бежит. Дверной проем исчез из поля зрения. Ему требовалось снова привыкнуть к мраку. Нет времени. Когтистые лапы твари у него за спиной. его вытянул руки. Его окутал тяжелый, гнилостный запах. Он шел из пасти, в которой скапливаются и медленно разлагаются остатки падали. И тут внезапно вернулось электричество со озвучным щелчком оживала каждая лампочка, каждый неоновый светильник. Дверная ручка совсем близко. Вот она, впереди. Юго ухватился за нее. По коже бежали мурашки, и уже, сворачивая в раздевалку, он оглянулся и бросил взгляд в сторону бассейна. Там ничего не было. Даже тени, твари. Только бурлила вода.